Ростислав послал боярина своего, Владислава Ляха, с войском, под прикрытием которого гречники безопасно прошли пороги и поднялись до Киева. Как важна была греческая торговля для русских князей, и как важна была опасность для этой торговли от половцев, доказывает известие летописца под 1166 годом. Ростислав послал к братьям и сыновьям своим с приказом собираться ему себя со всеми своими полками. И пришли Мстислав Изяславич из Владимира с братьями Ярославом из Луцка и Ярополком из Бушска, Владимир Андреевич, Владимир Мстиславич, Глеб Юрьевич, Глеб Городенский, Иван Юрьевич Туровский, Сыновья Ростислава, Рюрик, Давытым и Галицкая помощь. И все стояли у Канева долгое время, дожидаясь до тех пор, пока поднялись торговые суда. Тогда все князья разошлись по домам. При наследнике Ростислава Стиславе походы на половцев с той же целью продолжались. В 1167 году «Вложил Бог в сердце Мстиславу мысль добрую о русской земле», — говорит летописец. Созвал он братью свою и начал им говорить. «Братья, пожалейте о русской земле, о своей отчине и дедине. Ежегодно половцы уводят христиан в свои вежи. Клянутся нам не воевать и вечно нарушают клятву. А теперь уже...» У нас все торговые пути отнимают. Хорошо было бы нам, братья, возложившие надежду на помощь Божию и на молитву Святой Богородицы, поискать отцов и дедов своих пути и своей чести. Речь Мстислава была угодна Богу, всей братье и мужам их. Князья отвечали, «Помоги тебе, Бог, брат, за такую добрую мысль». А нам дай Бог за христианы за всю русскую землю головы свои сложить и к мученикам быть причтенными. Мстислав послал и за Черниговскими князьями, и всем была угодна его дума. Собрались в Киев с полками два Ростиславича, Рюрик и Давид, четверо Черниговских, Всеволодовичи, Святослав и Ярослав. Святославичи Олег и Всеволод, Изяславичи Волынские, Ярослав и Ярополк, Мстислав Всеволодкович Городенский, Святополк Юрьевич Туровский, Юрьевичи Глеб Переяславский с братом Михаилом. Уже девять дней шли князья из Киева по Каневской дороге, Как один из их войск дал знать половцам о приближении русских полков, и варвары побежали, бросивши своих жен и детей. Князья русские погнались за ними налегке, оставивши за собою у обоза Ярослава Всеволодовича. По рекам углу и Снапороду захвачены были вежи. У черного леса настигли самих половцев, притиснули к лесу, много перебили, еще больше взяли в плен. Все русские воины обогатились добычей, колодниками, женами и детьми, рабами, скотом, лошадьми. От Отполоненных христиан отпустили всех на свободу, причем из русских полков было только двое убитых и один взят в плен. Мстислав, впрочем, не думал успокаиваться после такой удачи. Скоро он созвал опять князей и стал говорить им, «Мы, братья, половцам много зла наделали, вежи их побрали». Детей из стада захватили, так они будут мстить над нашими гречниками и заложниками. Надобно нам будет выйти навстречу гречникам. Братья полюбилась эта речь. Они все отвечали «пойдем», ведь это будет выгодно и нам, и всей русской земле. По-прежнему, как при Ростиславе, князья дошли до Канева и здесь дожидались гречников». Не одни только половцы мешали греческой торговле. В 1159 году берладники овладели Олешьем. Великий князь Ростислав отправил на них Днепром двух воевод, которые настигли разбойников, перебили их и отняли награбленное. Из дружины княжеской в описанное время упоминаются следующие имена. В Киеве при Изяславе Давыдовиче был Глеб Ракушич, которого князь посылал к двоюродному брату своему Святославу Черниговскому. После при Изяславе, во время борьбы его с Ростиславом, видим Шварна, быть может, того самого, который был воеводою при Изяславе Мстиславиче, двоих братьев Милятичей Степана и Якуна и Нажира Переяславича. Все они были захвачены в плен в той битве, где погиб Изяслав. Потом при Ростиславе упоминаются Юрий Нестерович и Якун, ходившие на берладников, которые взяли Олешье, и Жарослав Нажирович, ходивший с торками из Киева на помощь Рогволду Полоцкому. Гюрата Семкович — посланный Ростиславом в Константинополь к императору по делам церковным, Владислав Вратиславич Лях, посланный Ростиславом для охраны гречников от половцев. По некоторым известиям, Тысяцким в Киеве при Ростиславе был Жирослав Андреевич. Близкими людьми к этому князю были также покладник или спальник его Иванка Фролович, и Борис Захарьевич. И с дружином Стислава Изиславича, когда еще он сидел на Волыне, упоминаются Жирослав Васильевич, которого он отправлял послом к Изиславу Давыдовичу по делу Берладника, потом, во время войны его с Изиславом, Кузьма Сновидич и Ольбер Шерошевич, происхождение которого явно не русское. Посадником его в Торческе был Вышка, которого схватил Давыд Ростиславич. Владислав Ростиславич Лях, которого Мстислав посылал пред собой в Киев, позванный туда братьями и гражданами. Но мы видели этого Владислава боярином и воеводую Ростислава в Киеве. Можно думать, что немедленно по смерти Ростислава Владислав явился к Мстиславу в послах от киевлян с приглашением на стол. Наконец, при бегстве Мстислава из Киева упоминаются дружинники, взятые в плен врагами. Дмитрий Храбрый, Алексей Дворский, Сбыслов Жирославич... Быть может, сын упомянутого Жерослава Васильевича Иванка Творимирич, род или Родион. Из Галицких упоминаются известный уже нам прежде Избигнев Ивачевич, отправленный в послах Казиславу Давыдовичу.